Забастый голубь стоял, немного отступя от темзы, на Бергширкском берегу в старомодном цветнике, полном роз, ливкоев, маков, гвоздики, флоксов и резиды. В теплый июньский день ароматы с сада и от цветущего под шиповника струился в старый кирпичный дом, выкрашенный в бледно-желтый цвет. Служба на парк-лейн в доме Джеймса Форсайта